Глава 16. Как-то раз пол привёз домой задержанного преступника. Должно быть, это случилось в воскресенье или во время школьных каникул. Я так и не узнал, зачем он это сделал. Быть может, хотел допросить его втихую на его участке. Так или иначе он привёз его домой, и тут ему вдруг пришлось уехать на срочный вызов. Мать домой ещё не вернулась, она тогда ещё работала. Поэтому пол приковал задержанного наручниками к батарее отопления на кухне и сказал, что я, девятилетний мальчик, должен за ним следить. Я был в восторге, но в то же время жутко перепуган. Я искренне верил, что только я один и стою на пути у преступника, не позволяя ему бежать. День выдался пасмурный и холодный. Задержанный был похож на медведя. Ирландец с длинными седыми волосами, забранными в хвостик, от которого исходил странный запах мха и сандалового дерева. Его взгляд метался из стороны в сторону, следя за мной, куда бы я ни направлялся. Я предусмотрительно отнес все ножи из кухни в гостиную, после чего предложил ему чашку чая, хотя он, наверное, предпочел бы пиво или джин, и пугливо поставил эту чашку рядом с его свободной рукой. Пространно поблагодарив меня, ирландец принялся шумно хлебать чай, а я с опаской стоял в дверях, чтобы успеть добежать до ножей, если они мне понадобятся. Потом я узнал от Пола, что это был старый ворлиц-девист, который мухи не обидел бы. Последнее время он мыкал себе скрово над головой и попытался украсть фен в универмаге прямо на глазах у продавцов. И вне всякого сомнения, рассчитывая, что его отправят обратно за решётку, где у него будет тёплая постель на всю зиму. Но для меня этот ирландец был Ганнибалом Лектором, скрючившимся у батареи и разглядывающим перепуганного девятилетнего мальчишку. Ганнибал Лектор. Персонаж, созданный американским писателем Томасом Харрисом. Фигурирует в романах «Красный дракон», «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Ганнибал восхождение». Блестящий судебный психиатр, серийный убийца и каннибал. Проявляет черты социопата, но обладает выдающимся интеллектом. В двадцати метрах дальше по улице я вижу Бекса, ждущего у машины. Пока я находился внутри и разговаривал с Рахманом, небо начало светлеть, и с приближением дня температура упала. «Черт побери, где вы пропадали?» — говорит Бекс. «Я обыскал весь клуб. Трое литовцев тоже исчезли». Я также откладываю эту информацию для дальнейшего изучения. Если Бекс узнал в восточноевропейцах литовцев, Это означает, что мы ими уже занимались. Тем временем однако он заметил рыжеволосую. Она покинула клуб 5 минут назад и в спешке направилась к дороге. Я откладываю все остальные вопросы в сторону. Трансвеститка единственная, кто хоть отдалённо напоминает ниточку, и мы её потеряли. Ты ведёшь, я смотрю, коротко говорю я. Колёса Воксла проскальзывают на льду, затем находят сцепление и Бэкs разворачивает машину. Я растираю шею, мысленно массирую её. Это приятно. Всё ещё болит? Бэкs оглядывается на меня. Я ничего не отвечаю. Мы отъезжаем от подпольного притона и сворачиваем на Fortress Road. Ни одной машины, лишь бледнеющие пятна света от фонарей, два одиноких пешехода, сгорбленных, торопящихся. Бэкs ведёт машину, а я тем временем проверяю список контактов на телефонах. На рабочем нахожу Рахмана. Однако ТИНА там нет, поэтому я смотрю на личном. И имя там есть. Что необычно, если она свидетель. Правила чёткие: любой источник информации должен быть официально зарегистрирован. Значит, я не объявил ТИНУ своим источником. А если так, то почему? Вызываю её номер, но она не отвечает. Тут я замечаю какое-то движение на противоположном тротуаре. За агентством недвижимости, говорю я, справа. Тина укуталась в имитацию дизайнерского пальто, спасаясь от холода, и куда-то спешит, стараясь удержать равновесие на высоких каблуках. Когда машина нагоняет её, я опускаю стекло. Вблизи пальто выглядит далеко не таким дорогим, как мне сперва показалось. Тебе нравится, да? говорит она, не замедляя шага. Нравится что, Тина? На ходо она роется в розовой блестящей сумочке, затем прекращает, будто ей ничего не было нужно. Ты смотрел прямо сквозь меня, словно меня не было. У неё дрожит рука. Нет смысла смягчать удар, поэтому я просто говорю: "Она мертва, Тина". И жду. Тина глядит прямо перед собой, словно не услышала, но я знаю, что это не так. Затем она останавливается. Испугавшись, что Тина сейчас упадёт, я открываю дверь, но она машет рукой, прогоняя меня. Нет, нет, нет, нет, говорит Тина, и я не знаю, говорит она нет мне или смерть ей. Извини. говорит она, стараясь показаться храброй. Вероятно, одних лет со мной около 30, эксцентричная, пружинистая и очень испуганная. Что произошло? Я не могу тебе сказать. Росс, это же я, Тина. Я предлагаю ей сесть в машину. Да, да. Говорит она, но не двигается с места. Её застрелили, говорю я. О, господи, я это знала. Тина обмахивается ладонью. Ты не успел её найти? Ты не успел её найти. Она буквально слово в слово повторила то, что сказал Рахман. Тина находит сумочки пачку Уинстон и протягивает зажигалку. Дай мне прикурить. Говорит она, а я вылезаю из машины. Я беру зажигалку и чувствую, что у Тины дрожит рука. «Он убил и Кристалл! Я следующий!» «Кристалл!» «Это вторая медсестра?» «Я стараюсь выведать больше!» «Кристалл!» «О Кристаллу я пока что еще ничего не знаю, возможно, она еще жива!» Я слежу за реакцией Тины, но она прикрывает лицо рукой, делая затяжку. «Кристалл!» Я выкладываю ей несколько смягченных фактов о смерти Эми Мэтьюс, а Тина не отрывает взгляды от нас с Бэксом. Затем трогает меня за руку и говорит, «Ты ни в чем не виноват, я знаю, ты старался». Ее прикосновение ласковое и обнадеживающее. «Садись». Говорю я, открывая заднюю дверь. Тина колеблется. «Дорогой, меня коробит сидеть в одной машине с легавым. С нами ты будешь в безопасности». Говорит со своего места Бэкс. Тина вздрагивает, словно он дал ей пощечину. «Это кто такой?» «Он работает со мной, он из моей команды». Бэкс наклоняется к двери. «Все в порядке». Он улыбается Тине, и та, похоже, тает от его грубого обаяния. Ставит одну ногу в машину, снова смотрит на мою перевязанную руку и медлит, словно пугливая кошка, словно вот-вот убежит. «Будь со мной откровенным». Я скажу тебе правду, говорю я, обещаю. Тина садится в машину. Я подсаживаюсь вперёд к Бэксу, захлопываю двери, чувствую, как урвень моей энергии опять повышается. Вселенная на нашей стороне. Я прошу Тину назвать Бэксу свой адрес, та после недолгого раздумья сообщает, и его и Бэк строгается. Это совсем рядом. Я оборачиваюсь к ней. Ты сказала, он убил и Кристал. Кто он? Кто мог убить Кристал? Я знаю не больше того, что ты рассказал мне вчера вечером. Если ты хочешь, чтобы я тебя защитил, ты должна быть со мной откровенной. Я рассказал тебе все. Я все рассказал тебе вчера вечером. Тина пытается снять светлые кожаные перчатки, тщетно дергая по очереди за пальцы. Тина, я мог бы не вмешиваться, оставить тебя одну, понимаешь? Я не обязан тебе помогать. Тина перестаёт стаскивать перчатки. Зачем ты мне угрожаешь? Ты же знаешь, я расскажу тебе всё, что тебе нужно. Ты это знаешь. Несмотря на мои сомнения, я ей верю. Она кажется открытой, слишком открытой для её же собственного блага. Мне хочется хорошенько её встряхнуть, напугать, чтобы она стала защищаться. Вчера вечером, когда я был в больнице, какой-то тип пытался пронзить меня ножом. Ты был в больнице? Послушай. Начинаю я. Пытаясь навести хоть какой-то порядок в своих мыслях. Насколько я могу доверять Тине? Она ждёт, и я не знаю, расскажу ли ей правду до тех пор, пока не начну говорить. Я ничего не помню из вчерашнего дня. Я понимаю, что Бэкс также слышит это впервые. Он ёрзает на сиденье, но ничего не говорит. Рассмотреть выражение его лица в предрассветных сумерках я не могу. «Со мной такое тоже случается». Тина криво усмехается, но становится серьезно, увидев, что я не улыбаюсь в ответ. «Я ничего не помню из последних полутора лет». «Я не помню тебя». «Не понимаю». «Как же ты вспомнил меня только что?» «Я тебя не вспомнил». «Ты совсем меня не помнишь?» «Совсем». «По мне, я впервые увидел тебя несколько минут назад в одиночестве». Тина изучает сломанный красный ноготь, у неё на лицат отображается лихорадочная работа мысли. Пудра блестит, и под ней я вижу первые признаки синяков под глазами. Сейчас она кажется, как никогда прежде уязвимой, но в то же время остаётся такой же упрямой. Но его ты знаешь? Она кивает на затылок Бэкса. Да, лгу я. Бэкс ведёт машину грязно на дорогу, поджав губы. Его зовут Бэкс. Я тебе говорил, он работает со мной. Что я сказал вчера вечером? Достаю записную книжку. Я не хочу прерывать допрос. И какая-то жестокая логическая частица меня осознает, что я не хочу, чтобы Тина почувствовала себя в безопасности. Мне нужно, чтобы она боялась и считала, что я ей нужен. Я не знаю. Ты просто сказал, что должен найти Кристалл и Эмми. Сказал, что боишься за них. Странно. Ты правда ничего не помнишь? Я говорил, почему, на мой взгляд, им угрожает опасность. Бэк сворачивает переулок и останавливается у красных кирпичных зданий, переоборудованных в многоквартирные жилые дома. Тину сует руку в сумочку, достает платок с вышитой розой и вытирает глаза. «Извини, у меня мысли в другом месте. Я думаю об Эмме и... Я уже могу идти? Мне как-то неуютно сидеть здесь у всех на виду». У Эмми был приятель. Любовник. Нет никого. Из бывших никто не шатался вокруг. Постоянные отношения были не в ее духе. Тина качает головой. А что с Кристал? Да я даже не знаю эту Кристал. Я хочу сказать, предположительно, это ее настоящее имя, но мало ли что. Она перескакивает с одной темы на другую, умолкает, собирается с мыслями, протирает пятнышко в запотевшем боковом стекле и глядит в него. Мы все смотрим на темную машину, которая медленно катится нам навстречу. Она проезжает мимо, не останавливаясь. Что тебе неизвестно? Я же тебе говорила, милая шлюшка, спит с кем ни по опыде, она тоже медсестра. Тихая, не очень умная, но дружелюбная. Дала мне совет, когда я выясняла насчет операции. Сам знаешь, мне нужно быть готовой ко всему, когда я... Что произошло вчера вечером? Вчера вечером?» Тина предпринимает попытку совладать со своими нервами, обмахивается ладонью. «Ну, хорошо», — говорит она, — «буду взрослый. Дышать глубоко, мыслить позитивно. Я пришла в клуб, как только тот открылся». «Когда точно не скажу, часов у меня нет, это портит образ. У меня тонкие запястья для, для трансвестита, но все равно почему-то все женские часы...» Она снова осекается. «Когда?» «Думаю, вскоре после семи. В любом случае рано, мне нужно было выпить. У моего врача было отвратительное настроение, он сказал, что я еще не готова, а затем...» «Аэми Мэттис», не оборачиваясь, перебивает ее Бэкс. В его голосе звучит резкость, которую прежде я не замечал. Я предполагаю, он всё ещё пытается осмыслить то, что я не сказал ему про провалы в памяти. Бэкс не из тех, кто скрывает свои чувства. Сначала я мимо там не было. Она пришла вскоре после меня. А Кристал? Кристал? Нет. Эмини не показалась тебе напуганной. Напуганной, возможно, она была на взводе. Я попробовала пошутить, разрядить обстановку, но Эми словно была где-то в другом месте. Я спросил у неё, что она принимает, а та ответила: "Ничего, честно словно ничего, просто сегодня вечером всё или сложится замечательно, или кончится полй задницей". Что сложится замечательно? Она не сказала. Бэкс начинает терять терпение. Она с кем-нибудь встречалась? С мужчиной? Нет, она просто ушла. Она всегда такая была такой. Тена шмыгает носом. То она откровенничает с тобой, как с лучшей подругой, а уже через две минуты умолкает, берет сумочку и исчезает. Меня это жутко выводило из себя, но... Когда появился я? Перебиваю ее я. Тина откашливается. Ты пришел примерно через полчаса, может, чуть позже. Полагаю, где-то в семь тридцать. Плюс-минус. Ты сказала, она в опасности, они обе в опасности, и у тебя самого вид был такой же. Я еще никогда не видел тебя таким накрученным. Ты сказал, что он... Ищет Эмми и Кристал. «Нет, ты не говорил, кто такой этот он!» Она поднимает взгляд на меня. «Это все, что мне известно. Теперь я могу идти?» Внезапно Тина замечает у себя в руке носовой платок и поспешно запихивает его в сумочку. «Ты нашел ее сотовой?» Неожиданно спрашивает она. «Нет, а что?» «Не знаю, это было важно. Сотовый телефон». Ты хотел узнать, есть ли у неё с собой её сотовый? А ты сама пробовала ей позвонить? Бэк смотрит на Тину в зеркало заднего вида. А ты как думаешь? В любом случае она не ответила. Конечно, теперь, когда я знаю, я прошу Тину показать мне в телефоне список контактов. И, как я и ожидал, номер Эми это тот самый номер, который я вчера вечером набирал со своего личного телефона. Но номера Кристал нет. Мы ходим кругами. В отчаянии я снова просматриваю свои записи. Когда-то спросила насчёт Кристал, то сказала я следующее: "Почему ты можешь стать следующий?" Не знаю. Ты сказал мне ничего не говорить никому из полиции, напугал меня до смерти. Почему я мог так сказать? Этот он. Он полицейский? Я не знаю. Честное слово, я не знаю. Она машинально трет запястье. Странное детское движение. Я киваю, показывая Тине, что она может идти, и Бэкс заводит двигатель. Но прежде чем она успевает отойти, я ловлю ее за руку. «Что на самом деле произошло вчера вечером?» Последний раз спрашиваю я. «Вчера вечером? Да я ж только что -то тебе рассказала!» «Произошло еще что-то, не так ли?» «Что-то такое, что напугало тебя?» Тина, я сделаю всё возможное, чтобы помочь тебе, но и ты должна помочь мне. Она вздрагивает при звуках моего голоса. Это был ты. Это ты меня напугал. В виду у тебя был жуткий отчаявшийся. Ты вселил в меня ужас. Твою мать. То есть ты хочешь сказать, будто знаешь ли то, что я сказал тебе, будто Эми и Кристал в опасности, и это тебя напугало? Я тебе не верю. «Да. Послушай, я сожалею, что не могу тебе помочь. От меня нет никакого толку. Я просто сказала тебе, где они живут, и ты умчался, сломя голову». Тина начинает открывать дверь. «Где они живут?» Я хватаю ручку двери, останавливая Тину. «Не то, куда отправилась Мэтьюс. Не гостиницу?» «Гостиницу?» «Гостиницу Авио, рядом с Кингс Кросс». «Я не знаю ни про какую гостиницу. Ты хотел знать, где живет Эмми». Вместе с Кристал. Они снимают на двоих маленькую муниципальную квартиру. Я назвала тебе их адрес. Я не даю ей договорить. Ты знаешь домашний адрес Кристал? Тина поспешно кивает. Ну да. Я ждала его тебе вчера вечером.